Анотация Вторая часть трилогии бестселлера The New York Times «Снег как пепел» «Теперь, когда мое королевство освобождено, Терон уверен, мы с ним будем счастливы. Больше никто не сможет препятствовать нашей любви. Но Мейзер, мой дорогой Мейзер, изменился, и теперь мне кажется, что он далек от меня также, как когда-то был далек Винтер. Мы мечтали все делать вместе, мечтали возрождать наш разрушенный мир, но Терран понимает меня лучше. Сможет ли он понять мою землю?